Свет в поселке вырабатывал собственный генератор, поставленный еще в советское время на Запруде, так что от окружающего мира население зависело не так уж и сильно. Хлеб пекли сами, благо запасов пока хватало. А когда по радио передали, что Москва накрыта ракетным ударом, все как-то растерялись. «Это что же, прямо в новостях и сообщили?» — Нет, конечно. У нас основной капитан жил, он сам из этих мест. И вот после службы и вернулся, а с собой он привез радиоприемник, какие на военных самолетах стоят. Он как раз на таком-то и летал, там и в аварию попал, ногу ему отрезали. Раньше-то еще при советской власти у таких пилотов льгота была. Могли они квартиру в крупном городе получить, как на пенсию уйдут. А сейчас все это отменили, дали ему бумажку какую-то, говорят, по ней жилье можно получить. Он два года так-то мыкался, даром, что на одной ноге, а потом, как понял все, домой и вернулся. Бумажку эту на стену прибил, по праздникам в нее из мелкашки стрелят, как выпьет. А вот приемник он сильный привез, антенну к нему сделал, очень хорошо по нему станции всякие ловились. «Ловились?» «Ну, сейчас-то и слушать некого. Кого по радио не поймаешь? Так все больше помощи просят, либо ругаются с кем-то. Вот по этому-то приемнику мы все новости узнавали». «И каковы же новости были?» Перехватив удивленный взгляд девушки, поясняю ей. «Я в тайге два месяца без связи просидел. Наша рация накрылась». А другой не положено. Ждали мы, что к нам связной выйдет. Однако его все нет и нет. Вот я за связью-то и пошел. И ничего толком понять не могу. На контрольный пост вышел, так он разгромлен весь. Люди убиты лежат. Поселок проходил, так там и вовсе никого нет, как Мамай прошел. Что у вас тут творится? Это и что за отморозки с вами перестреливались? Да хороших-то новостей, почитай, нет никаких. Питер, вон, почти весь разбомбили. С тех краев и не слышно никого. В Москве что-то прилетело, да не один раз. Ростов, Волгоград, да всего и не помнишь сразу. В общем, плохо все. Телевидение все умерло, радиус считай, что и вовсе нет никакого. Капитан целыми днями у приемника сидит да ручку крутит. Так до сих пор ничего хорошего и не услышал. Слава богу, что хоть к нам ничего не залетело. А что, могло? Да кому мы тут интересны? Военных тут почти что и нет. Тюрьма вон стояла недалеко, так как оттуда почти все избежали. Да и ни одна здесь тюрьма была. Полгода назад еще большой лагерь построили. Аккурат перед всем этим кошмаром. Только людей туда и привезли. Вот они и бегают у нас теперь по округе. Сбежали? Как же? Выпустили их. Это у кого ума-то хватило? Власть нонешняя. Как все плохеть-то стало, он и объявил, что теперь никакой власти, окромя его любезном в этих краях нет и больше не будет. И объявил всем амнистию, Так что видели вы, чем теперь они занимаются. Там вроде все в полицейской форме были. Так и настоящей полиции, почитай не осталось никого. Те, кто сразу сверзилиным пошли, те остались. Начальники теперь. А всех прочих в один день за ворота выгнали. Те же, кто сразу с ними не пошел, ушли в лес. Да на том пропускном пункте, что вы видели, сидели. Я так думаю, и они помощи ждали откуда-то. Да только не пришел к ним никто. — А армия? — Да где она здесь? И пару сотен человек не наберется, если всех вместе собрать. В наших лесах ничего интересного нет. Однако же куда-то шел Ананьев. — Значит, не совсем права девушка. — Что-то тут есть. Знать бы что... А потом начали эти гости к нам приезжать. «Извини, задумался я, слова твои пропустил. Да, и звать-то тебя, кстати, как?» «Ирина, я. А вот он, — кивает она на Рыжего, — Никитка, брат мой, младший. А вас как звать-то величать?» «Сергея, так что ты про гостей-то говорила?» «Они до нас не добрались еще». Дорога к нам трудная, ехать и долго, да и делать у нас особо нечего. Раньше-то все население на руднике работало. А как перестройка началась, его и закрыли, сказали, невыгодно. Поселок и уменьшился а раз в пять сразу. Потом еще многие уехали, а кто остался, больше в лесу промышляет. Коровы у нас еще есть, да козы. Так вот и живем понемногу. А гости эти? Они в разные поселки приезжают. Говорят, теперь они вместо полиции будут. Какие-то поселки, вроде того, что вы на трассе видели, объявляют неперспективными. Ну, нечего вам тут делать, только хлеб за зря едите. Собирают всех и увозят. Куда? Не знаю. Мы позавчера узнали, что они в Николаевку приехали. Там и народу-то всего ничего живет. Все больше старики. Понятно было, что они их с собой заберут. Вот мы и решили напасть, да отбить. А вон оно, как все вышло. Много народу-то на той стороне было. Да с десяток. Думали, пуганем этих они и попрячутся. Кто ж знал, что их там целая куча будет. Думаю я, Иришка, что не вы засаду устроили, а скорее на вас. Теперь у них повод есть. За вас всерьез взяться. Я так понимаю, что совсем всем беспредельщиками они выглядеть не хотят. Оттого и устроили вам такую ловушку. Теперь они с чистой совестью к вам нагрянут. Сколько народу-то у вас еще осталось?» Девушка опасливо косится на пленного. «Да ты не боись!» — успокаиваю я ее. «Уж этот-то никому и ничего больше не расскажет!» Будет и дальше дурака валять, ногами за корни цепляться, так и дальше этого леса никуда и не уйдет. Не тащить же мне его на спине. Последние слова я сказал нарочито громко, так что начавший было филонить Хамзат быстро прибавил шагу. и те оказалось очень даже прилично. По крайней мере, пару привалов мы еще делали. Погони за нами не было». Думаю, что обнаружив парочку своих товарищей, особо резвые догоняльщики слегка поубавили прыти. Во время остановок я самым тщательным образом проинвентаризировал все наши трофеи. Абсолютно бессовестным образом забрал себе почти весь боеприпас, который подходил к моему автомату. Так что к трофейным автоматам осталось всего по одному магазину. Самозарядка при ближайшем рассмотрении оказалась не наша, а весьма дорогая итальянская штучка — Беннелли. Магазин у нее был шестизарядный, и вообще машинка была серьезная. Перезаряжалась она автоматически, но можно было передернуть затворы вручную. — Пожалуй, что лучше я тут уж точно ничего не найду. Дело оставалось за малым — отыскать ченожовку и укоротить ствол и приклад. Варварство? А тоже Так делать-то нечего. Охота мне точно теперь светит весьма нескоро, если вообще когда-нибудь и будет. Кстати, окликаю Никиту и интересуюсь у него наличием боезапаса. Ответ мало что меня обескуражу, Я попросту говоря охренел. В его карабине имелось всего пять патронов и три у Ирины. Теперь-то ясно, от отчего они не рвались в бой. Одно дело прижать к земле парочку негодяев, и совсем другое — воевать даже и с десятком противников. Не стесняясь, девушки высказываю все, что я думаю об умственных способностях, их командиров вручаю парню трофейные автоматы два магазина а ирине высыпаю полтора десятка охотничьих патронов благо калибр ее ружья и трофейный бенелли совпадает